Соболев не ошибся в прогнозе. После полуночи на чёрном небосводе, как ей было и положено в это время года, красовалась луна, и выглядела она вовсе не глупой, а загадочной и таинственной, словно ей было известно нечто невероятно мудрое и сокровенное. Может быть, именно то, над чем безуспешно бьются записные мудрецы всех времён и народов. А в остальном всё было как и положено летом в тёплых южных краях. Лёгкий шорох морских волн, неумолимое стрекотание невидимых насекомых и невероятное количество огромных лучистых звёзд, перемегивавшихся друг с другом о чём-то своём загадочно космическом. Соболи, вздыхавшие, облачённые в лёгкую спортивную одежду тёмных рассветок, вышли из зерка освещённых дверей гостиницы, минуту другую постояли на крыльце, осматриваясь и прислушиваясь к тишине ночной улицы, лишь кое-где подсвеченной редкими фонарями. Мужчина, распростравшийся на гребне притаившегося в непроницаемой тени густых высоких каштанов кирпичного забора, внимательно наблюдал, как Соболев докурил сигарету, бросил окурок в урну, И обняв свою девушку за плечи, направился с ней куда-то в сторону старой крепости. Наблюдатель опустил бинокль, довольно усмехнулся, пробормотал что-то в пол голоса и легко, спрыгнув с забора, осторожно, но довольно быстро двинулся вслед за скрывшейся в темноте парочкой, размышляя о том, что вряд ли криптолах и его спутница отправились на романтическую прогулку. Слишком уж быстро и целюстремлённо они исчезли. По дороге в крепость Даша пару раз испуганно хваталась за рукав спортивной куртки Соблева и насторожённо прислушивалась. Сначала показалось, что где-то позади их хрустнули камушки под чьей-то неосторожной ногой, а потом краем глаза она вроде бы уловила быстро промелькнувшую тень. Виктор ничего не заметивший сердито проворчал что-то насчет женской мнительности и предложил Даше поторопиться, поскольку до рассвета оставалось не так уж и много времени. Черные прямоугольники раскопов находились довольно далековато от моря и были обнесены хлебным заборчиком из каких-то старых досок. А раскоп, в котором по сведениям полученным от дядки Василия была обнаружена плита с изображением крылатого льва, был дополнительно укрыт еще и навесом из рубероида. Лопату и ломик ночные археологи обнаружили прямо в раскопе на дне ямы, а кое-какие специальные инструменты вроде ножа и миниатюрных совочков-метелочек даже предусмотрительно принесла с собой. Соболев постоял на краю обширной ямы. Онa значительно указал Даше на светившееся в полукилометре окошко жилого трейлера, а затем, подсвечивая себе узким лучиком маленького фонарика, спустился на дно ямы. Дядька Василий не соврал. Под тонким слоем мусора и земли, наспех насыпанных явно недавно и явно с маскировочными целями, обнаружилась каменная плита, чуть больше метра шириной, И метра полтора в длину. На полете красовался крылатый пышно гривой лев, смотревший на ночные гостей молча и очень серьезно. Правой лапой лев придерживал также выщетенную в камне раскрытую книгу с каким-то текстом. Кроме текста на страницах книги на камне была выщетена еще какая-то надпись красивой арабской вязью. Черт, возьми! Шепотом выругался Соболев. Аннот пись сделано действительно по-арабски, и она явно не поздняя, а высечена одновременно с альвом. В крылатые лев керб венеций, но венецианцы-то были. Здесь лишь до второй половины тринадцатого века, а потом их выгнали генуэзские купцы, их лютые враги и конкуренты. Нет, что-то с этой вязью не то. Ну никак ее здесь быть не может. Виктор осторожно очистил с плиты землю и мусор, смахнул остатки широкой кисточкой и вновь внимательно присмотрелся к надписям. Молча указал Даше на выбитое латинскими буквами слово Поло. Девушка подсвечивая надпись фонариком тихо шепнула: «Отец и дядя Марко Поло? Возможно.» не определённо пожал плечами Соболев. А ведь это не арабский язык и не тюркский, и не латынь. Это да, греческий. Только для записи использовались арабские буквы. Ну вроде того, как наши пацаны когда-то песни Beatles, не зная языка, на слух записывали русскими буквами. Виктор провёл ладонью по тексту, вновь ткнул пальцем в рубку слов. и быстро зачертил обломком сухой ветки по песку рядом с камнем. Вот смотри, читаем. Мандильон убрус. На латыни это выглядит примерно так. Mandylionus ubrus. А на греческом так: у знак вопроса знак вопроса без знак вопроса. И что это за путаница? недоумённо посмотрела на спутника Даша. Всё очень просто, солнце моё. Кто-то из пола записал греческий текст арабскими буквами, чтобы скрыть нечто важное от чужих глаз. Венецианцы широко торговали с востоком и вполне могли знать арабский. Отсюда и буквы для примитивной тайнойписи. Араб не прочёл бы, поскольку не знал греческого, а грек ни черта не смыслил в арабских письменах. А вот сам текст недвусмысленно указывает на Византию. Да чёрт с ней с Византией? Что там за мандильон такой? Нетерпеливо спросила девушка. Мандильон убрус, это чудотворная ткань. И что за ткань? Плащеница? Так-то вроде бы сейчас в Турине. Подожди. Семья Пола держала здесь свою торговлю до прихода Гинуэсс. По времени Это получается сразу после четвёртого крестового похода, в котором как раз по заказу хитрых венецианцев крестоносцы разгромили Константинополь и основали там своё королевство. Слушай, Витька, Даша взволнованно схватила Соболева за рукав и торопливо зашептала. Тогда в руки братьев Пола вполне могла какими-то путями попасть какая-нибудь священная реликвия, связанная с именем самого Христа. А что? Туринский плащницы до сих пор так и нет полной ясности. Подлинный ли это погребальный покров Иисуса или более поздняя подделка? Даш. Мы не на семинаре. Соболев осторожно постучал тупым концом ломика по плите, услышал явный глухой отзвук пустоты и попытался подсунуть ломик под край плиты. Нет у нас времени на дискуссии. Что гадать? А вон сейчас поднимем И тогда посмотрим, что там за Убрус. Криптолог ещё раз осмотрел плиту и аккуратно почистив острьём ножа узенькую щель по всему периметру, вновь вставил ломик и поднажал. Плита даже не шелохнулась. Витька, там свет, вдруг испуганно прижалась к плечу Соболева Даша. Где свет? не понял Виктор и почему-то недумённо взглянул на крылатого льва. по-прежнему смотревшего серьезно и строго. Да вон же у трейлера, похоже там тревога. Соболев опустил руку с ломиком и, стараясь не особо высовываться из ямы, обеспокоенно глянул в сторону лагеря археологов. Там действительно слышались отрывистые голоса, несколько раз мелькнули огни фонарей, а потом взвел мотор автомобиля и ночную мглу проткнули яркие лучи фар. В следующее мгновение стало ясно, что машина, подвывая мощным двигателем, направляется именно в сторону раскопов. Так, солнце моё, похоже, наше дело дрянь. Надо смытаваться. Однако смытаться у полуночных исследователей не получилось. В спешке собирая инструменты Соболев не то на что-то нажал, не то наступил, и земля под ногами Виктора и Даши внезапно расступилась. И они оба провалились в чёрную пустоту.